Глава 42. Сердце рухнуло в пятки. «Разумеется, мистер Хантер, я планировала поехать с вами на ярмарку. Но теперь думаю, стоит ли? Много дел в баронстве. Вы ведь справитесь сами. Как же, леди Кейтлин, вы должны познакомиться с заказчиками. Некоторые очень богатые и знатные лорды не желают иметь дело с простым сыроделом, чтобы заключать контракты. А если вы будете представлять баронство на высшем уровне, то просто руки развяжете нам, простым фермером. Если договоритесь о поставках нашего сыра в столичные дома, то нам откроется поток денег. Я закусила губы. «Мистер Хантер, я поняла», – кивнула я. «Я буду на ярмарке. Встречусь с заказчиками». «Вам нужно взять на себя обязательство, леди Кейтлин. Это ответственность. Я бы сам взял, но кто я? Простой сыродел? За поставки сыра платят хорошие деньги. Если получится найти покупателей, то нам понадобится закупать много молока». «На большие объемы закупок молока тоже нужно будет заключить контракт. Без бароны такое никак не делается, только на уровне лордов», – развел руками мистер Хантер. «Если получится заключить большой контракт на сыр, то мы сможем запустить сыроварню на полную. Сейчас лишь десятая часть работает от тех масштабов, которые мы могли бы предложить. И погреба нужны, хотя бы еще два больших помещения», – вздохнул мистер Хантер. «Погреба осушим. Через два дня примусь». Сказала я, покрутив, помнящий обжигающую боль пальцы. «Спасибо, тогда я побежал. Вы лучшая баронесса, леди Кейтлин». Дракошу я пока не призывала. Обиделась на него из-за побега. Имею право. Но ты вернулся сам буквально минут через двадцать после отъезда мистера Хантера. Я в это время прохаживалась по заболоченному саду в резиновых сапогах, которые выдала мне тетушка, Вспоминая, как тут что росло прежде. От цветущей яблони остался лишь голый кривой ствол. Дракон подлетел и приземлился на сухую часть дороги. Вид у фамильяра был понурый. «Вернулся?» — хмыкнула я. «Я тебя, кажется, не призывала». «Хозяин велел приглядывать», — пробормотал фамильяр. Я сложила руки на груди и окинула дракона долгим взглядом. «Мне неприятно, что мы с тобой вроде как подружились, а ты сорвался сразу, как увидел герцога», — сказала я. «Ты в курсе, что это я твоя хозяйка, а не он? Я подарила тебе ожерелье в конце концов». Ожерелье очень красивое, Кейтлин. И ты очень милая и добрая. Но это неправильно, ты и сама знаешь», устало вздохнул Фамильяр. «Ты должна меня вернуть. Вернуть все, как было». «Это герцог так сказал?» «Да, он хочет все вернуть». От слов дракона у меня по коже пробежали мурашки. «Надеюсь, речь только о магии». «Ты про метку разболтал», покосилась я на Фамильяра. «Нет, забыл совсем про нее. Надо рассказать». Встрепенулся дракон, замотав головой, как будто собирался улетать, но снова оставлять меня было неловко. Ну ладно, хозяин и так наверняка знает, отмахнулся чешуйчатый. Он ничего не знает. Если бы знал, то вряд ли ушел бы сегодня. Скипятилась я, вышла как-то обиженно. Вряд ли провел ночь с другой женщиной, которая тоже утверждает, что у нее его метка. У хозяина же есть ты. Зачем ему другая женщина? похлопал глазами дракон. Другая, маркиза. «У хозяина же была маркиза. Мне леди Элеонора сказала. Она его бывшая пассия. А то ты не знаешь». Меня прямо прорвало на эмоции. Нужно дать им выход, пока они меня не сожгли. «Ну, когда-то была». Дракон кивнул и отвел взгляд. «Хозяин никогда не был монахом. Но ты для него главная женщина в жизни. Была, пока не предала его». «Даже дракон считает меня предательницей, как мерзко». Меня испепелило в ту же секунду. И лишь чудом я смогла вернуть себе самообладание. Я его не предавала. Это меня обманули и предали. Я об этом тоже не смей говорить герцогу. Все забыли, все в прошлом. И про метку молчи. Мы развелись. Он сделал этот выбор сам. Я закусила до боли губы. Глаза дракона налились слезами. Мои тоже. Мне больно, дракош, призналась я. Я не хочу, чтобы он больше делал мне больно. Хочу оставить этот кошмар позади. У меня тут вон сколько дел. Я развела руками. Мне нужно людям помогать, жить как-то дальше. «Я не скажу, Кейтлин, если ты так просишь», — пообещал дракон и погладил меня неуклюже по плечу тяжелой лапой. Я взяла фамильяра ласково за когти и, погладив их, окинула взглядом болото, расположенное посреди сада. «Вода откуда-то приходит и подтопливает земли. Ты огненный дракон. Что говорит твое чутье? Где опасность?»